Глава двадцать пятая «Я правду расскажу такую, что будет пострашнее лыжи». Александр Исаевич Солженицын Драгония, Эсферон Нарин и Хелден «Уф, что-то мне нехорошо». Я слезла с лошади и опустилась на траву. В глазах потемнело, по телу пробежала волна озноба, мириадами песчинок рассыпавшись по белой коже. Прошло 3 дня, и вот на горизонте показались высокие стены Эсферона. Думала, ни за что не смогу преодолеть такое расстояние за столь короткий срок, но выдержала. А теперь сидела на земле и не могла пошевелиться. Меня продолжало трясти, бросало то в жар, то в холод. Нащупав рукой зеркало, посмотрела на своё отражение. Надо спешить, пока не превратилась в человека. Главное — попасть в город, а там уж попрошу прибежище у Лесты. Она поможет. Должна помочь. С трудом поднявшись и кое-как умастившись в жестком седле, дернула поводья. Потерпи. Еще немного, и все закончится. Только бы меня пропустили. Въезжая в городские ворота, с замиранием сердца следила за молчаливыми стражниками. Вот один из них приблизился ко мне и что-то спросил. Я ответила и почувствовала, что ещё немного и лишусь сознания. Проезжайте, послышался глухой голос, и стражники расступились. Я облегчённо вздохнула и перешла в медленный галоп. Быстрее, только бы она была дома. В какой-то момент поняла, что больше не могу ехать. Последние силы покинули меня. Я снова опустилась на землю. Господи, как мне плохо. Сосредоточившись, попыталась понять, где нахожусь. Кладбище. Я не помнила, как оказалась перед воротами, ведущими в лабиринт. Зато прекрасно понимала, что до дома колдунии мне не добраться. Нужно что-то делать. Звать на помощь, просить, чтобы меня отвезли к ней. На мгновение сердце озарило луч надежды. — Эй, Динар! Вот кто мне поможет. Нужно найти смотрителя кладбища. Хватаясь руками за ветви деревьев, я обрела по лабиринту и надеялась отыскать сердобольного эмпата. «Господи, ну где же он?» — хотела крикнуть, но вместо крика из груди вырвался слабый стон. Словно в тумане, увидела показавшийся из-за деревьев склеп безымянного владыки. Один раз я уже пряталась в нем, пытаясь избавиться от боли. Но то, что творилось со мной сейчас... Ни в какое сравнение не шло с прежними муками. Сейчас я умоляла Гелани подарить мне быструю смерть. Пошатываясь, брела к склепу, мечтая поскорее опуститься на каменный пол и заснуть крепким сном. К моему великому облегчению дверь оказалась открыта. Ну, уже ещё немного. Демоны, она должна быть здесь, они не могли её забрать. Я прислонилась к стене и плотно стиснула зубы. С трудом подавила крик. Спиной ко мне, опустившись на колени возле надгробия, сидел Хелден. Он шарил руками по каменной плите и, видимо, пытался что-то найти. «Демоновые лары!» — зло прошепел он. «Нет, они ее не забрали. Звезда здесь, я знаю!» Понимая, что нужно уходить, я повернулась, сделала шаг и зацепилась за камень, выступающий из стены. Перед глазами заплясали разноцветные огоньки, и я полетела на землю. "Ты!" крикнул эльф и кинулся ко мне. Схватив за руку, поднял меня и с силой толкнул к надгробию. Я издала жалобный стон, попыталась отползти к стене, желая скрыться от сумасшедшего взгляда, прожигающего мою душу. "Значит, ты жива!" шипение стало громче. "Шлюха!" Это из-за тебя я лишился обоих сыновей. Если бы не твои чары, ведьма, Владыка не убил бы Одиена. Я вжалась в стену, стараясь раствориться в холодных камнях, убежать, скрыться, только бы не видеть Хельдена и не чувствовать, как горящие ненавистью глаза скользят по моему лицу. Он убил их из-за тебя, прорычал расверепевший эльф. Дорин любил меня, А откуда-то издалека услышал я собственный голос. Он наказал тех, кто причинил мне боль. На секунду в глазах Дора вспыхнули торжествующие искорки. "Дорин?" Он громко расхохотался. "Идиотка, ты думала, что всё это время рядом с тобой был владыка?" Сквозь полуопущенные ресницы я наблюдала за искажённым ненавистью и диким смехом лицом своего врага. Что он несёт? Ты умрёшь, но эльф расправил плечи и расплылся в ликующей усмешке. Сначала ты узнаешь о том, что твой любимый мёртв или скоро таковым станет. Что за бред? О чём он говорит? Я прижала пальцы к вискам и зажмурилась, стараясь избавиться от взрывов диманического смеха, всё громче и громче звучащих в голове. Хельден бросился ко мне. И впившись пальцами в плечи, закричал: "Слушай меня! Старик Эльф тряс меня так, будто желал выбить из слабого тела последнюю крупицу силы. Его уже нет, он умер. Знаешь, кто занял его место?" Я с испугом смотрела на эльфа, не понимая, о чём он говорит. "Дорины нет. Его место занял Эрот." "Подожди!" Я вывернулась из крепких объятий и опёрлась рукой о стену. «Одно из двух. Или я окончательно свихнулась, или передо мной стоит сумасшедший. Хилден. Я сделала паузу, собираясь с мыслями. Я не спала три дня, а пила какую-то дрянь, от которой мне стало еще хуже, чем от вашей демоновой филанели. Не смотри на меня так. Я знаю, что вы меня травили». Я перевела дыхание. «А теперь я встречаю тебя в этом склепе и слышу какой-то бред о Дориане и его предке. Все, я пошла». Я искренне надеялась, что он меня отпустит. Но, вместо этого, получила увесистую пощёчину и тихонько вскрикнув, сползла по стене обратно на землю. "Нет, я не подарю тебе быструю смерть. Это было бы слишком просто. Сначала я тебе кое-что расскажу". Я зажмурилась. "Пусть говорит, что хочет. Мне всё равно". Я прекрасно понимала, живой мне отсюда не выбраться. Но это меня нисколько не пугало. Какая теперь разница? Дориан мертв, а значит, и мне нет смысла продолжать жить. Много веков назад первый владыка Тер-Ашт-Сейн отдал душу за обладание одной маленькой вещицей. Тогда он думал, что проведя обряд смешения крови, ей станет бессмертным и долго возвращать не придется, но... Эльф прислонился к надгробной плите и внимательно наблюдал за моей реакцией. Так и не увидев ничего, кроме блуждающей по лицу апатии, раздражённо продолжил. Обряд был проведён неверно, и вскоре владыка умер. А так называемая звезда, которая и являлась источником его основной силы, была спрятана в гробнице владыки. "Откуда тебе всё это известно?" не сдержавшись, спросила я и увидела хищную улыбку. "Я потратил годы, чтобы узнать и понять эмпата. собирал по крупицам информацию о Владыке и наконец понял, где спрятан камень. Камень? вздрогнула я и перевела взгляд из земли на эльфа. Это ты о камне Иларов говоришь? Хельден изменился в лице. По гладкой коже поползли красные пятна, а в глазах изосверкало пламя дикой ненависти. Значит, он всё-таки был у них. А теперь Заметив, как я нахмурилась и сжала руки в кулаки, Эльф Васк кликнул: "Ты? Это тебе они его отдали?" Ты собирался рассказать о Дориене, напомнила я Дору, чувствуя, как липкий страх заползает в душу. Короткая усмешка, и вот он уже склонился надо мной. "Последнее желание убийцы моих детей для меня закон. Эта звезда, она была создана, чтобы разрушать" Она является источником безграничной силы, но и сама нуждается в постоянном пополнении энергией. Теперь я понял. Вот только почему они выбрали тебя? Ведь ты же Хельден, оборвала я обмотание эльфа. Хватит. Или говори нормально, или скорее меня убивай. Достали. Везде тайны, заговоры, интриги. Ещё немного, и я волком взвою. Удивлённый моей реакцией Эльфузапнулся, но тут же усмехнулся и продолжил. Не знаю, каким образом Иларам или кому-то другому удалось выкрасть камень, но так или иначе а он оказался у них. Вот только держать его у себя они не смогли. Сущность звезды состоит в том, что она питается жизненными силами того, кто является её обладателем. Поэтому-то Эрот забирал энергию у других живых существ. Так как камень в свою очередь забирал её у него. О обычных кристаллов для пополнения запаса ему не хватало. Я думаю, всё было так. Когда Илары поняли, что хранить звезду они больше не могут, а лесные правители решили избавиться от камня. Но каким образом? Уничтожить его они не могли. А есть только один способ. Ну, об этом потом. У них не было выхода, только передать камень кому-нибудь другому. Желательно тому, кто представления не имеет о том, что это за вещь. Тому, кого не будут искать. Скорее всего, они рассуждали так. Пусть лучше звезда пропадет, чем попадет и не в те руки. Но Эль, так же, как ее мать, обладала пророческим даром. Она знала, что Эрот вернется. Знала, что первое, что он сделает, начнет искать камень. И если найдет, никакая сила уже не спасет Этару от его власти. Хельден продолжал говорить, а я сидела и вспоминала ту ночь. Вчера на рассвете стражи леса нашли возле озера это. Услышала я в сердце тихий голос Ноэль: "Мы считаем его упавшей звездой. Падение звезды должно было совпасть с появлением избранного в наших лесах". Наконец всё встало на свои места. Не было никакого избранного, не было пророчества. Ниоткуда камень не падал. Меня обманули. Снова. Использовали, чтобы избавиться от ставшего обузой камня. И Лар отдали его мне, заранее зная, что рано или поздно он меня уничтожит. Лесной народ намеренно обрек меня на верную смерть. Вот только я не пойму, почему ты до сих пор жива? Тем временем изумился Хелден. Если и рот ослабевал от влияния камня... Как ты, обычная человеческая девчонка, смогла так долго хранить его у себя? Звезда ведь у тебя, не так ли? Я молча кивнула. Но тридцат очевидное не имело смысла. Сейчас ты мне её отдашь, радостно воскликнул эльф. Но сначала, что за пламя горит внутри звезды? тихо спросила я. Кажется, превращение завершилось. Я почувствовала, что озноб прошёл. На весёлые огоньки непрестанно мельтешащие перед глазами начали таять. По губам старика снова проползла ядовитая усмешка. Вот об этом-то я и хочу тебе рассказать. Хельден обошёл склеп по кругу и вернулся ко мне. Кажется, я уже говорил, что звезду невозможно уничтожить, кроме как, в общем, слушай. Лучше бы он мне этого не говорил. Я готова была услышать всё что угодно, но такое Мне казалось, будто земля разверзлась подо мной, готовая поглотить меня вместе с его душой. Помнишь тот вечер в Гвинделоне? Приезд владыки, ваше прощание у стен замка. Эльф расхохотался. Я тогда стоял у окна и видел, как он обнимал тебя. Видел, каким влюблённым взглядом ты провожала его до дверей. Я был уверен, что ты приедешь в Драгонию. и прибежишь к своему любимому, ожидая увидеть того Дори, на которой был с тобой в долине. Ты искала любовь, а вместо этого нашла ненависть и презрение. Хелден продолжал смеяться, наблюдая за тем, как я сжимаюсь на полу и тихо плачу. Это был мой триумф. Никто и никогда прежде не воскрешал душу умершего, тем более проклятую душу. А я сделал это. Место Дории на занял Эрод. А душа владыки отправилась в заточение, в клетку. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я сейчас говорю. Он опустился около меня и коснулся рукой моих волос. Я дёрнулась, с трудом сдержав рвущиеся наружу рыдания. Я заманила импата, чтобы провести обряд. Знала, что звезду не могли уничтожить. А значит, где бы она ни была, всё равно притянет к себе изгнанную душу. Он умер, Нарин. А тот монстр, который всё время находился рядом с тобой, владыка Эрод, сейчас он готовится к битве. Последней битве за Этару. Видишь, как всё просто? Продолжая улыбаться, эльф принялся ходить по склепу из стороны в сторону. Короткий обряд, и место одного владыки занимает другой. Я поднялась Все еще, держась за стену, сделала несколько шагов по направлению к двери. Он готовится к битве. Значит, он жив? Боже, только бы это было правдой! Я почувствовала, как что-то острое в последние дни терзавшее сердце тает, уступая место светлому лучику надежды. С того момента звезда стала вытягивать жизнь из этого маленького синего пламени. Я имею в виду душу Дориена. Дор, казалось, позабыл о моем существовании и разговаривал сам с собой. Душа будет медленно умирать, а когда пламя погаснет, продолжит отбирать жизненные силы у того, кто ею обладает. А если пламя еще не погасло? Я остановилась и бесстрашно посмотрела на эльфа. Теперь мне не хотелось умирать. «Нет, я верну Дорина, а для этого должна выжить». «Ведь если можно было изгнать душу владыки и призвать душу Эрота, значит, можно провести и другой обряд. Замените душу давно умершего владыки или отправите Рота обратно в ад». Произнеся вслух имя проклятого, я вздрогнула. «Он и я...» «Демоны! Это что же получается? Я изменила Дорию, но с его... Нет...» Эльф как-то странно на меня посмотрел и перестал улыбаться. Мне даже показалось, что он хочет спросить, всё ли со мной в порядке. Зачем мне возвращать Дориан к жизни? Нет, мне нужна звезда. Если не дать ей уничтожить заключённую в ней душу, забрать всё до последней капли, она потеряет силу. Но без звезды я не смогу привести в исполнение свой план. Нет, дождусь, пока умрёт Дориан, затем уничтожу душу Ирота. А после избавлюсь от недоумки Седрика, и у Далины наконец появится мудрый правитель. Сумасшедший, поправила я эльфа. Нет, насколько можно. Все только и делают, что бьются за власть: Шерет, Эрот, Хелден. А мы с Дориан нам почему мы должны страдать от их бредовых желаний и амбиций? А ты не боишься, что звезда заберёт и твою жизнь? Так, надо заговорить ему зубы и постараться выбраться наружу. А там уже кричать, звать на помощь. Я не... «Тварь!» — прорычал Хелден, заметив, как я кинулась к лестнице. «Никуда ты не уйдешь!» Он схватил меня и прижал к стене. «Где она? Отвечай!» «Будь ты проклят, эльф!» — прошипела я, смотря ему прямо в глаза. «Ты не получишь ее. Никогда!» «Ай! Ну зачем так сильно? Ну почему меня постоянно бьют все, кому не лень?» Чем заслужила слабая беззащитная девушка подобное обращение? Где она? повторил эльф, сжимая пальцы вокруг моей шеи. Может, здесь? Свободной рукой он начал шарить по моему плащу в надежде отыскать камень. Этого я не могла стерпеть. Почувствовав, как длинные пальцы пробрались под плащ и обхватили меня за талию, я прошептала проклятие и попыталась ударить его коленкой в пах. Похоже, Дор предугадал мои действия, так как пальцы ещё сильнее сдавили горло и вжали меня в стену. Я беспомощно задергалась, пытаясь высвободиться из его рук. Но разве можно справиться с тем, кто одержим желанием тебя уничтожить? Тем более, если сил в тебе практически не осталось. Глаза заволокло чёрной пеленой. Откуда-то издалека я услышала собственные судорожные хрипы. В одно мгновение заглушённый яростным криком Феникса, Хельден побледнел. Отступив назад, он покачнулся и упал на землю. В глазах застыл ужас, и из горла вырвалось тихое шипение. Я в немом шоке смотрела на эльфа. Никогда не видела, как убивает красный Феникс. Случаи с воскрешаемыми мертвецами был не в счёт. И снова Как в призрачной деревне я почувствовала сильную слабость. Очень захотелось спать. Закрывая глаза, попросила Феню лететь за подмогой и скорее возвращаться. А в голове продолжал звучать душераздирающий крик неизвестно откуда взявшегося Феникса. "Ну наконец-то. Сколько можно спать?" улыбаясь, спросил Рей и поцеловал меня в лоб. "Знала бы ты, что я пережил, когда увидел тебя в том склепе." А если бы не Феня? А где он? Я приподнялась на подушках и поискала глазами своего питомца. Феникс тут же обнаружился на спинке кровати. Он радостно взвизгнул, от чего мы с Рем поспешили заткнуть уши. Взмахнув крыльями, Фени подлетел ко мне. Поглаживая сверкающие красные пёрышки, я любовалась своей птицей. Только сейчас поняла, как по нему скучала. Спасибо, "Аласко", прошептала я. Если бы не ты, меня бы уже не было в живых. Дальше посыпались вопросы, на которые Рейе 2 успевал отвечать. Как и предполагала, Фени меня не чувствовал. Каждую ночь он улетал из Эсферона, и один бог знает, где носил он моего питомца. Скорее всего, пытался найти меня, надеялся услышать мой голос. Но из-за яда я не могла связаться с Фениксом. И только когда вновь приехала в Эсферон, Удивительная птица удалось меня почувствовать. К счастью, вовремя. Мне казалось, вы уже в Нельве. Разве Теора не потребовала вашего возвращения? Я с благодарностью приняла из рук друга горячий чай и пирожные, по всей видимости, купленные в кондитерской на мосту Дриад. Мы и собирались туда поехать. Подождали в Ирии Тони три дня, удостоверились, что о твоем побеге пока еще никому, кроме Эви и Морта, неизвестно, И покинули замок, решив по пути заглянуть к лести. Хотелось проститься. Ты же знаешь, как мы её любим. Я недоверчиво посмотрела на друга. Что бы эти трое добровольно отправились в гости к Колдуне и потратили несколько часов на разговор с пожилой имплатей, очень сомневаюсь. А если честно, я прищурилась и заметила, как лицо эльфа наливается краской смущения. У нас деньги кончились. Теора потребовала нашего срочного возвращения, и нам ничего не оставалось делать, только просить помощи у эмпатии. Эдель и Воло мы побоялись трогать. После того случая Трей запнулся. К Дорину вообще стало страшно подходить. В последнее время он неуправляем. Представляешь, чего он потребовал от Теоры, возмущался эльф. Сказал, что если она не вернёт ему часть восточных земель, когда-то принадлежавших эмпатам, он объявит на Льви войну. И тогда уже эмпаты не ограничатся восточным краем. Когда мы приехали к Лесте, прилетел Феникс от ее величества. В общем-то, Ора приказала оставаться в Драгоне и ждать ее дальнейших распоряжений. Ну, мы и остались. В Эрейтон возвращаться не стали. Приняли приглашение Лесты погостить у нее. А когда Лор получил от матери очередное письмо, Владыка куда-то уехал. Вернулся, как нам сообщили только вчера ночью. Сейчас Лорин у него. Передаёт ответ Теоры. Вернулся. Я вскочила с постели и с радостным криком закружилась по комнате. Лучше бы я этого не делала. Почувствовав, что ещё немного и ноги перестанут меня слушаться, остановилась. Значит, эльф не соврал. Владыка жив. Грейк, где мои сумки? Надеюсь, они нашли оставленную у ворот лошадь. — Там звезда! Где она? — Успокойся! — поспешил утихомирить меня, друг. — Все твои вещи на месте. В сундуке, в шкафу. Я бросилась к деревянному сундуку, стоящему у спинки кровати. — Демоны! Где же этот мешочек? Наконец, под грудой белья обнаружила камень. — Почти не горит! — прошептала я целую холодную звезду. — Рэй, где лес-то? Мне нужно срочно с ней поговорить! Отправилась вместе со Стэном на рынок за какими-то травами. Они решили всерьез заняться твоим здоровьем. — К черту здоровья! — прокричала я и достала из шкафа платье. — Пойдем на рынок. Нельзя терять ни минуты, пока он не умер. Ведь душа... Рей! Я в отчаянии посмотрела на друга. — А если уже поздно и ничего нельзя сделать? Эльф обнял меня за плечи, подвел к кровати. — Нарин, ты еще очень слаба. Приляг. Он коснулся рукой моей волба и недовольно произнёс: "Ну вот опять поднялась температура. Ты должна отдохнуть и набраться сил. Как только вернётся Леста, то я сразу же приведу её к тебе. А сейчас спи". Я попыталась сопротивляться, но слабость навалилась волной, заставила меня вернуться в постель. Никто говорила, что я буду недомогать несколько дней. Демоны, мне сейчас не о здоровье нужно думать. Зажмурившись, Я тихо шептала молитву, обращённую к небесам. Боже, умоляю, дай мне время всё исправить. Помоги вернуть его. Рыжий кот спрыгнул с кресла и, подбежав, вальяжно растянулся у меня на коленях. Я провела рукой по гладкой и шерсткой и услышала в ответ довольное мурлыканье. Похоже, только ему сейчас было хорошо. А остальные участники сцены неподвижно замерли на своих местах и с искажёнными страхом лицами следили за движениями моих рук. Тяжелее всего было лести. Не знаю, как мне хватило духа рассказать ей о том, что душа её сына вернулась и сейчас находится в теле её пра... пра- пра- пра- правнука. Но другого выбора у меня не было. Сначала мне не поверили. Начали говорить о сильном периоде утомления, сложном периоде в жизни и прочей ерунде. Когда же я начала кричать и грозить, что если мне не помогут, Дори и умрёт, а Итару превратится в поле битвы демонов, которые уничтожат наш мир, голоса осмолкли. Только тихие всхлипы колдунини нарушали давящую тишину. Леста, ты ведь однажды уже уничтожила Ирота. А теперь что нам теперь делать? Эмпатия побледнела, И поднявшись, подошла к окну. Я чувствовала её боль, чувствовала, как сердце матери разрывается от осознания того, что ей снова придётся убить сына. Эльфа и Лориэн продолжали хранить молчание, так же как и Колдунья. Но вдруг эмпатия обернулась, и дрогнувшим голосом прошептала: "Я не смогу сделать это ещё раз. Прости". "Ты должна!" в сердцах закричала я. Разве ты не понимаешь, что он творит? Он вызывает демонов, чтобы завладеть Нельви и Далиной и всей Итарой. А ты стоишь здесь и говоришь, что ничего не можешь сделать? Я продолжала кричать, не обращая внимания на слёзы, горячим потоком текущие по лицу Колдунии. Время Ирота прошло, а жизнь Доры только начинается. Почему же ты хочешь лишить Дори не его жизни? Взяв себя в руки, я в последний раз холодно взглянула на эмпатию. Если ты этого не сделаешь, это сделаю я. Я верну Дориену, чего бы мне это ни стоило. Сейчас же поеду в Эритон и... И что я там буду делать? Остановись, — прошептала эмпатия. Мы вернем Дориена, и Рот не повторит своих ошибок. Я обернулась и стала терпеливо ждать, когда она начнет говорить. Ты ведь видела ту ночь, когда принесли в жертву Алию и Элая? После моего утвердительного кивка Алиста громко вздохнула и продолжила. Я тогда стояла на холме и наблюдала за тем, как мой сын убивает их. Но что я могла сделать? У меня не было возможности его остановить. Этого никто не мог. В него словно демон вселился. Ещё с юности его рот обуяла идея подчинить себе этару. Не знаю, откуда это в нём. Его отец не был таким. По крайней мере, во времена наше управление не воевали. Я слышала, как Алия выкрикивала проклятие, чувствовала, как ее юное сердечко разрывается от боли, а потом девушка затихла. Прошло время. Эсферон начал разрастаться. Та поляна, на которой был проведен обряд, превратилась в кладбище. Это я хоронила их, так же, как и всех своих потомков. Я сочувственно посмотрела на импатию. Как же ей тяжело переживать всё это вновь. Однажды прогуливаясь по лабиринту, решила пойти к их могилам. Тела несчастных влюблённых были похоронены на том самом месте, где текла их кровь. Долгие годы там ничего не росло. Но в тот день я впервые увидела на их могилах цветок. Прелестные красные лепестки покрывали землю. Мы назвали растение орделия. Скоро цветком заинтересовалась не только я. Парфюмеры научились делать из него прекрасные духи. Но она улыбнулась мне печальной улыбкой. Ты же знаешь, как я люблю траву и растения. Я решила изучить орделию. Хотела понять, обладает ли цветок целебными свойствами и если да, то какими. В то время мои отношения с сыном практически свелись на нет. Эрот не хотел слушать меня, а я не желала понять его. Началась война. Досели наша земля не видела ничего ужаснее. С помощью звезды и других артефактов, боюсь даже представить, где он их взял, Эрот начал вызывать демонов тьмы. Он не понимал, что рано или поздно потеряет над ними власть, и тогда эти твари уничтожат не только Долину, Нельвию, Астен, но и его королевство. Но почему они ему повиновались? недоумённо спросила я. Вернее, я понимаю, что дело во всяких там магических штучках, как, например, эта звезда, но оно им надо было покидать атриум и эту вашу тьму и тащиться на Этару, чтобы кого-то там убить. Им-то с этого какая выгода? Душа, дорогая, слишком спокойно ответила колдунья, как будто мы сейчас говорили о чём-то незначительном. Души живых. Видишь ли, Попадая в чужую для них среду, демоны обретали плоть и становились уязвимы. Для пополнения источников сил им необходимы были души. Потому то, чтобы выжить в чуждом их природе мире, демонам приходилось убивать. Влекомые жажды крови, они искали наиболее густонаселённые места, где можно было бы собрать большую жатву крови. Убивая живое существо, они забирали себе его душу и обретали мощь. Чем больше смертей, тем сильнее они становились. Вот поэтому-то Эйрот и потерял над ними власть. Если сначала на землю явилась просто тупая рава диких зверей, таких как шарки и другие мелкие демоны, которыми легко было повелевать и направлять в те края, которые Эйрот желал подчинить своей власти, то со временем нечисть окрепла и перестала слушаться моего сына. К счастью, мы вовремя остановили владыку и сумели с помощью звезды загнать большую часть демонов во тьму. Однако некоторые до сих пор живут на Этаре в лечении животных. Хотя, думаю, их осталось не так уж много. Ими-то и управлял, Шерет. Вот только для меня до сих пор остается загадкой, каким образом ему удалось подчинить тебе гарпий. В отличие от шарков, они умны и хитры. Ну вот, а раньше Леста клялась и божилась, что знать не знает ни о каких гарпиях, звезде и иных мирах. Значит, за все это время я не услышала от нее ни слова правды. Мне вдруг стало очень обидно за себя. Получается, все меня обманывали. Теора, Леста и Лары. Решили, вот нашлась дурочка, которую можно использовать в своих целях. Одна наплела мне, что только я смогу найти убийцу эмпата, который в принципе никогда не умирал. Другие вызвали меня в ранг спасительницы и сказали: "Иди, спасай наш мир, ты наша последняя надежда", так что забирая себе этот красивый камушек, и топой с миром. А я, идиотка, развесила уши и спокойно ждала, пока добренькие лесные правители обвешивали их хлопшой быстрого приготовления. Дура, пропел внутренний голос, но почувствовал, что ещё немного и его хозяйка разразится истерическими рыданиями, и тихонько так залебезил. «Ничего, если Солен и Ноэль живы, мы найдем их, а там уж...» Я кровожадно улыбнулась, представив это «а там уж...» «Сожгу их лес во второй раз к чертовой матери, а то дерево, в которое меня привел Тофий, порубаю бензопилой на опилки и буду долго смеяться, глядя на испуганные бледные физиономии». Я перевела взгляд на колдунью. «Ой, чё это я так передернула?» «С тобой все в порядке?» Залебезила она не хуже моего внутреннего голоса. «Чудесно!» — слишком ласково ответила я, продолжая улыбаться. «Ну так, может, ты все-таки поведаешь нам, как избавиться от твоего ненормального сынка?» «Почему-то жалости к ней я больше не испытывала. Да и вообще, теперь я решила ни к кому и никогда не испытывать этого бесполезного чувства. Ты всех жалеешь, думаешь, какие они несчастные, что им, бедненьким, надо обязательно помочь, а то как же они? А эти бедненькие тем временем в нагло у тебя используют». Всё, баста. Сейчас избавлюсь от ирота, верну Дорину, не допущу появления демонов на Этаре и отправлюсь с мужем, ведь мы же всё равно поженимся. В кругосветное путешествие. Даже в Астен заглянем. Хоть гномуичок, но ты создание, но повернуть не на власти, а на безобидных загадках. Устроим брейн-ринг, ещё посмотрим, кто кого одолеет. Нарин, с тобой точно всё в порядке? А, это вы уже беспокоитесь, мои верные друзья, чтоб их. Да нормально, нормально, ответила я и перевела взгляд на Лориена. Вот он. Почему не рассказал мне правду о матери ещё до того, как я стала посланницей? Я бы уже была дома. Никто бы меня не травил, не душил, не впутывал в свои грязные интриги. А эти двое. Мой взгляд переместился на близнецов. которая сразу же съёжилась, и недоумённо сдвинули брови к переносице. Им что? Трудно было настоять на том, чтобы я тогда покинула Итару, ведь портал был уже открыт. Оставалось только каким-то образом забраться на потолок, представив себя висящей на люстре, я помимо воли улыбнулась и помахав им ручкой, отправиться воскресать свой мир. Но ну, нет, им не хотелось со мной расставаться, и они с радостью поддержали моё решение остаться. Алесто что-то говорила. Заставив себя собраться и прекратить обвинять в своих проблемах всех, кроме себя самой, я обратилась вслух. Очень хорошо помню тот вечер. Так будто всё произошло совсем недавно. Погода была отвратительная. Сильно похолодало. За окном разрывался ветер, а дождь, казалось, решил смыть с лица земли Эсферон и его жителей. Целый день провела в лаборатории, исследуя травы, которые привезла из долины. В то время я уже смирилась с мыслью, что никакой пользы от ордеи не будет. Из неё получались прекрасные духи, но не более. Но так как мне очень нравился её запах, я решила приобрести для себя эфирное масло орделии и попробовать смешать его со своими бальзамами. Вечером, готовясь ко сну, как обычно, вылила себе на ладонь несколько капель бальзама и начала втирать их в кожу. Затем вспомнила, что забыла забрать из гостиной книгу, которую собиралась ночью дочитать, и вышла на лестницу. Вступив на первую ступеньку, почувствовала, что ноги не держат меня и полетела вниз. Началось несколько часов спустя в своей комнате. Эйна, моя служанка, услышала шум и выбежала посмотреть, что случилось. Увидев меня без сознания, помчалась за помощью. А лекарь сказал, что у меня резкий упадок сил. тогда потребовалось несколько кристаллов, чтобы восстановить энергетический запас. Хотя обычно мне хватало одного кристалла на 2-3 дня. Но это ещё полбеды. В следующие дни я не могла использовать свои силы совершенно. Я читала заклятия, но ничего не происходило. Создавалось такое ощущение, будто магия покинула меня. И только по прошествии 3 дней я почувствовала, что силы ко мне вернулись. Скорее то же самое случилось с моей служанкой. Бедняжка убиралась в моей комнате и решила попробовать косметику своей хозяйки. Ей очень понравился запах бальзама, и она не преминула тут же им воспользоваться. Вернувшись домой, я нашла девушку лежащей без сознания тут же в моей комнате. На этот раз мне пришлось бежать за лекарем. Когда ей на пришла в себя, мы начали спрашивать у неё, что произошло. Девушка сказала, что решила попробовать мой бальзам, а потом потеряла сознание. Тогда стало ясно, что дело в масле орделлии. До сих пор я пользовалась только духами, но никогда не имела дела с эфирным маслом. Обратившись к более опытным травникам, утвердилось в мысли, что этот цветок не обладает никакими целебными свойствами. Наоборот, если выльешь на кожу хотя бы каплю масла, силы покинут тебя. Несколько дней ты будешь не способен колдовать, Алеста задумчиво улыбнулась. После того случая я перестала пользоваться даже духами из Орделии. А значит, нам нужно измазать этим чудодейственным средством Ирота, я правильно поняла? Вот только как это сделать? Я закусила губу, раздумывая, как осторожно, так чтобы он не заметил, лишить владыку силы. Добавим в какое-нибудь средство, размышляла Эмпатия. Рэй громко хмыкнул и ядовито поинтересовался. «Предлагаете подарить Владыке крем для рук? Боюсь, он этого не оценит. Да и простите, Леста, за горькую правду, но он ведь знает, кто лишил его силы в прошлый раз. Так что от вас подарков он принимать точно не будет». «А я и не собираюсь ничего ему дарить», — спокойно ответила колдунья. «Это сделает Нарин». «Знаете, я даже не удивилась ее словам». К тому времени я уже привыкла к мысли о том, что вся чёрная работа достаётся мне. Я должна буду что-то дать ему в каком-то смысле. Нет, ну что она улыбается? Раньше Леста так улыбалась, когда проводила со мной тренировки, ласково и дерзко одновременно. Помню, мне всегда становилось не по себе от этой улыбки. Когда же Эмпатия поведала нам свой план, я негодующе вас кликнула. А ты не подумала, что я тоже лишу сил и грохнусь в обморок прямо к его ногам? Было бы чего лишаться, заявила проживающая в моём сознании язва. Расслабься. У тебя их и так уже не осталось, так что терять тебе и всё равно нечего. Да пошёл ты, раздражённо ответила я. Кажется, вслух, потому как встревоженные взгляды снова устремились в мою сторону. Мой внутренний диалог прервал спокойный голос колдуни. Арделия забирает силу только у эмпатов. Должно быть, это ещё одно наше проклятие. Цветок, выросший на крови убитых, не может нести пользу их убийцам. Это точно. Наверное, Арделия для эмпатов, это да как чеснок для вампиров. Ну раз такое дело, попробую. Нехотя согласилась я и поднялась, чтобы отправиться к себе и навести красоту. Я сейчас поеду в Эритон, заявила Леста. Нужно поставить в известность Арона и других старейшин. А если они вам не поверят? подал голос до сих пор молчавшая Лорен. Колдуня прищурилась, отчего морщинки вокруг глаз стали ещё заметнее. Если они кому и поверят, так только мне. Тем более, что им уже должно быть известно о грандиозных планах владыки покорить мир. Это и будет доказательством моих слов. Мы расступились, позволив ей пройти. Слезы высохли, и теперь в глазах старой ведуньи читалась холодная решимость покончить с сыном раз и навсегда. «Леста!» — окликнула я эмпатию. «Тот склеп, из которого вы меня забрали, это склеп и рота?» Колдунья молча кивнула и вышла. А я стояла и чувствовала, как щеки наливаются краской гнева. Еще один обман. Интересно, в этом мире есть хоть что-то, не осквернённые грязной ложью и тарцов